Когда боги, заключившие торговый альянс с градом Вускции, решили объединиться в войне против Иродена, ничто не мешало мне остаться на склоне. Я не состоял в союзе, не брал на себя никаких обязательств, ничего не обещал, однако все равно отправился на юг, в град Вускцию. Бог Иродена нанес мне оскорбление, посягнул на народ, обитавший под моей сенью и уповавший на мою защиту – И хотя я лишь недавно узнал об их чаяниях, сути это не меняло. Меня мало заботил почивший, по всей видимости, божок, развязавший бойню. Скорее всего, так ворон надеялся внести смуту в народный сход или, затеяв междуусобицу, отвлечь потенциальных союзников Града в Ускции. Стратегия провалилась, но где гарантия, что он не предпримет новую попытку? Мой тихий и безмятежный склон оказался под угрозой, и этот факт не мог оставить меня равнодушным. Кроме того, Мириада примкнула к союзникам, а Мириада – мой друг. Однако в моем незыблемом облике добраться до Града в Ускции было нелегко. Прочие северные боги путешествуют без труда, кто по земле, кто по небу, а кто одной лишь силой мысли, хотя этот способ довольно рискованный, как повезет. У меня не было ног, чтобы передвигаться шагом или бегом, а полет затребовал бы невероятных ресурсов. Я до сих пор не оправился после набега на лагерь, Не хватало еще окончательно обессилить в дороге. «Задача упроститься переменитые обличье, намекнула Мириада. «Само собой», – согласился я, – «но менять обличие все равно не стану». «Ну и напрасно, это ведь не навсегда», – упорствовала Мириада. Люди у подножия выкладывали исполинские рельсы, толстые, гладко обтесанные стволы, раздобыть которые удалось с невероятным трудом и за огромные деньги, ибо древесина по-прежнему была в дефиците. Укладчики тем временем орудовали на склоне лопатами. Они трудились иступленно, памятуя и о налете на лагерь, и о резне в речном становище. Выбери пока что-нибудь компактное. В граде в Ускции нет недостатка в валунах. Вот доберешься туда и заселяйся, в какой понравится. Мне не нужен другой валун. Разве ты покинула собственный, свалившийся с небес? Как раз собиралась упомянуть о нем, но ты меня опередил. Я воссоединяюсь с небесным камнем. Точнее, его осколками. Нечасто, однако, постоянно ощущаю нашу связь. Могу принять его форму, когда пожелаю. Ты ведь покидаешь валун не навсегда. Захочешь – сразу вернешься. Не смею сомневаться в твоей правоте, но за долгие тысячелетия я сроднился со своим обличием. И иного мне не надо. В походе оно едва ли доставит мне хлопоты. «Тебе нет, а вот остальным очень даже!» – взвелась Мириада. Богам, а уж тем более людям, которым предстоит катить тебя, предварительно выкопав из земли, будет значительно легче, если ты последуешь моему совету. Безусловно, согласился я, однако планов своих не изменил. Мириада, хороший друг, мудрый, но временами я бываю очень упрям.